Глава шестая. Штаб-квартира КГБ. Москва. Лубянка. Дверь допросной захлопнулась глухим стуком, отсекая сдавленные стоны допрашиваемого. Александр Арнольдович замер на секунду, доставая папиросы. Он закурил, щурясь от едкого дыма, и двинулся по коридору, где желтые пятна света от голых ламп дрожали на стенах, выкрашенных масляной краской в цвет больничной зелени. Под ногами хрустел линолеум, местами протертый до бетона. Из-за дверей с табличками доносились сдержанные голоса, лязг телефонов и запах табака. Но мысли капитана были далеки от казенной суеты. Лицо его было каменным, лишь брови, сдвинутые к переносице, выдавали внутреннюю бурю. Мысли метались, как голуби в запертом сарае. Он ошибся. Дважды. И это не укладывалось в голове. Александр Арнольдович, чьи донесения ложились на стол аж на самый верх, прозевал нечто важное. Первая ошибка. Громов Сергей Васильевич, курсант аэроклуба имени Чкалова, куратором которого он, капитан госбезопасности, был назначен два года назад. Наблюдать, докладывать, пресекать. Такова была его работа. Аэроклубы, кузницы будущих летчиков и находились они под особым контролем КГБ. Молодежь рвалась в небо, но партия знала: романтики часто путают горизонты. Громов с первых дней привлек его внимание стальной выдержкой. На вступительных экзаменах по физподготовке курсанты, как щенки, толклись у снарядов, пряча дрожь в голосе под грубоватыми шутками. Громов же стоял в стороне. Спокойный, будто наблюдал за муравейником. Даже когда еще один курсант по фамилии Семенов полез на него с претензиями из за девчонки, Громов не вспылил. Отбрил коротко, точно, без суеты. А ведь это молодые и горячие парни. Александр Арнольдович, подводя итоги первого вступительного экзамена, беседовал со всеми абитуриентами лично, и все они выдавали привычную реакцию — страх, заискивание, волнение. Это были понятные эмоции. Но Громов отличился и здесь. Стоял напротив, руки в карманах, поза расслабленная, взгляд, чуть поверх плеча капитана, будто видел сквозь него. Так смотрят ветераны, прошедшие огонь, не по-юношески. Это смутило Александра Арнольдовича, который имел врожденную подозрительность, и он начал внимательно следить за дерзким и амбициозным курсантом. Наверх он не докладывал, Ход делу не давал, причин для этого не было. Просто начал копить факты, как копил их всегда, аккуратно и методично. Слишком многое он знал и умел для вчерашнего школьника. Слишком хладнокровно он себя вел в беседах с ним. Капитан вошел в кабинет, щелкнул выключателем. Лампа под абажуром из желтого стекла озарила стол, телефон и пепельницу. Александр Арнольдович щелкнул замком сейфа, достал папку с фамилией Громов «С.В». И швырнул ее на стол. На первой странице красовалось фото Громова. Молодое лицо, острый взгляд, будто бросающий вызов даже на бумаге. Он сел в кресло, потянулся к графину с водой, но передумал. За окном в промозглой московской тьме гудел ветер. Александр Арнольдович откинулся на спинку кресла и уставился в потолок, задумавшись. Он рыл не в ту сторону. Интуиция его подвела. Громов оказался чист, просто талантливый и целеустремленный молодой человек, который упорно идет по намеченному пути. Более того, он теперь герой. Звонок телефона вырвал его из раздумий. Глянув на него, он взял трубку и представился. «Ершов!» — послышался в ответ голос начальника, который по своему обыкновению звучал, как скрип ржавых петель. Александр Арнольдович поморщился. «Жду отчет по инциденту 7 ноября!» «Товарищ генерал-полковник, требуется дополнительная проверка. Появились новые водные. Возможно, ошибка в...» «Ошибки у нас исключены!» — оборвал его генерал. «Если не можете работать, поедете курировать совхозные склады. Вам ясно?» Александр Арнольдович взглянул на стол, где лежала газета с заметкой о молодом и отважном курсанте, который с блеском справился с аварийной ситуацией и посадил самолёт, избежав жертв среди гражданского населения. «Так точно, товарищ генерал-полковник, прибуду с докладом». Александр Арнольдович поднялся и пошел к сейфу, отпер его. Дверца скрипнула по-стариковски, обнажая нутро с документами. Взяв папку с надписью «7 ноября 1964 год», Александр Арнольдович вышел из кабинета. Захлопнув дверь, он двинулся вверх по лестнице, обдумывая вторую ошибку, которая была серьезнее, чем подозрение в адрес хоть и талантливого, но все же обычного курсанта. Поначалу капитан грешил на Семенова, мальчишку с отцовскими деньгами и связями. У того и повод был, после позорного отчисления из аэроклуба не без участия Громова, он мог затаить обиду. Да и Морозов был с гнильцой. За деньги он готов был на любую грязную работенку, но следствие уперлось в стену. Связи между Семеновым и Морозовым не нашли. А потом был пойман и второй диверсант, настоящий соучастник преступления, который заговорил под убедительными аргументами конторы. Выяснилось, что авария на показательных выступлениях готовилась не для сведения счетов. Целью был Леонид Ильич и иностранные гости, которые сидели в первых рядах на трибуне диверсия высшего уровня, и следы вели наверх, кабинетом, где пахло не махоркой, а импортным табаком. Капитан замедлил шаг, ощущая тяжесть папки под мышкой. Если он прав, его карьера взлетит до небес. Если ошибется, то совхозные склады станут для него лучшим вариантом. Но хуже всего было другое. Громов оказался втянут в эту игру по воле случая, и теперь парню грозила опасность. Его талант заметили не только в аэроклубе. Диверсанты взяли курсанта на карандаш еще на первых вступительных экзаменах. Его выбрали не случайно. Диверсанты полагали, что лучшего курсанта-новичка поставят в пару с опытным курсантом Борисовым на показной полет. Они рассчитывали, что авария уничтожит не только самолет, но и доверие к нашей авиации на глазах у всего мира вместе с важными гостями. Дверь кабинета генерала была массивной, дубовой, словно перенесенный из царских времен Александр Арнольдович постучал, услышав хриплое «Войдите!». Генерал-полковник Зуев сидел за столом. Его лицо, изрытое оспинами, не изменилось при виде капитана, лишь глаза немного сузились. «А, Иршов! Проходи, присаживайся и докладывай!». Капитан сел, положив папку на стол с видом сапёра за работой. «У меня две новости, товарищ генерал-полковник и они взаимосвязаны». Генерал нахмурился, проводя рукой по подбородку. «Первое. Авария 7 ноября была не просто неисправностью. Это покушение на Леонида Ильича и иностранных гостей». Зуев медленно поднял глаза, будто взвешивая каждое слово. «Доказательства здесь». Александр Арнольдович выложил протокол допроса Синичкина, соучастника Морозова. Также на фото Громова у убитого Морозова с обратной стороны были отметки. Дата полета, время, схема маршрута. Зуев взял документы, словно проверяя их на вес. «И куда нити ведут?» «Наверх, товарищ генерал-полковник». Капитан сделал паузу. «К тем, кто имел доступ к...» Александр Арнольдович не договорил, и так все понятно и без слов. Они замолчали. В окно забарабанили косые капли дождя, словно кто-то пожелал добавить драматичности сцене. Зуев откинулся в кресло, сложив руки на груди. «Опасные выводы, Ершов. Очень опасные. Но если это правда, орден тебе обеспечен. Если нет...» — «Понимаю, товарищ генерал-полковник». «Вторая новость какая?» — спросил генерал, поправляя рукав форменного кителя. Речь пойдет о молодом курсанте аэроклуба имени Чкалова, Громове Сергея Васильевича, сказал Александр Арнольдович и достал вторую папку. Аэроклуб имени Чкалова Тушина. Я вышел из кабинета, круто сжимая в руке газету с заметкой обо мне, которую мне презентовал Павел Алексеевич со словами На память, и тут же наткнулся на шипокляк. Секретарша сидела за своим столом, словно гриф часовой, И смотрела на меня так, будто я только что разбил бюст Ленина в фае. Губы ее были поджаты в ниточку, а пальцы нервно перебирали стопку конвертов. Здравствуйте, курсант Громов, произнесла она, растягивая слова, будто проверяя, не подменили ли меня шпионом. Я вас искала. Мне нужно передать вам письмо. Здравствуйте, Валентина Геннадьевна, кивнул я, пропуская мимо ушей ее тон. Раз нужно, значит передавать... С улыбкой добавил я и подошел к ее столу. Злотникова встала с таким видом, будто поднималась на эшафот и потянулась к металлическому шкафу с надписью «Для входящей корреспонденции». Порывшись в папках, достала конверт, слегка помятый по углам, и протянула его мне. «Благодарю», — сказал я, сунув письмо во внутренний карман гимнастерки. Шепокляк что-то буркнула про неблагодарную молодежь, но я уже разворачивался к выходу. Пока шел к выходу, из аэроклуба рассматривал конверт. Бумага была обычной советской сероватой, чуть шершавой на ощупь. Точно такие же лежали в почтовом отделении у нас во дворе. В левом верхнем углу было написано «Качинское высшая военно авиационная ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени Мясникова, город Волгоград, СССР». Ниже расположилась крупная печать Министерства обороны с гербом СССР, Оттиск слегка размазался. В правом верхнем углу красовалась марка номиналом 4 копейки. На ней был изображен истребитель МиГ-21, рассекающий небо. Штемпель гласил «Волгоград, 9, 11, 1964 Мой адрес в нижнем правом углу написали синими чернилами с ошибкой. Вместо «Чкалова» вывели «Чкаловская». Видимо, новичок писарь оформлял. Конверт был аккуратно заклеен, но по краям виднелись следы проверки. Цензорский карандаш подчеркнул название училища. Я развернул письмо с легким шелестом. Бумага внутри была плотной, казенной, с водяными знаками в виде звезд. Вверху угловатая печать Качинского училища, ниже текст, напечатанный на машинке. Курсанту Сергею Васильевичу Громову от генерал-майора авиации Новикова В.И. Ваш поступок, связанный с предотвращением авиационного происшествия, не остался незамеченным. Командование училища, изучив материалы, считает вас перспективным кандидатом. В связи с началом учебного года 1 сентября 1964 года зачисление возможно только в сентябре 1965 года по льготной программе. Рекомендуем использовать год для подготовки». Я сложил письмо вдвое и сунул его в карман кителя. Значит, ждать придется до следующей осени. Что ж, ускоренного лифта не получилось. Хотя я и так двигаюсь быстрее, чем многие. Время сейчас такое. Бюрократия, железная дверь с двадцатью замками. Даже если ты гагарин, тебя в космос запустят только после десятка резолюций с ЦК. Досрочное зачисление? Ха! Тут либо маршал должен похлопать тебя по плечу, либо сам Брежнев в протоколах упомянет. Нет, система не для прыгунов. Она для тех, кто шагает строем. В СССР были строгие законы, и за их соблюдением внимательно наблюдали. Ничего, я терпеливый, и время у меня есть. Вот только я знаю, что времени у истории меньше, чем у меня. Остаток ноября и почти весь декабрь пролетели как один затяжной вираж. Пока Москва утопала в снегу, я выжимал из Як-18 все, что мог. Летал даже в те дни, когда инструкторы качали головами и приговаривали, «Грома, в тебе бы лыжи привязать вместо шасси». Но я знал, что каждый час в небе приближает меня к каче. К концу декабря налетал 120 часов, вдвое больше нормы. Теоретические экзамены сдавал между полетами. Мои знания из будущего помогали. Например, я знал, как работает гироскоп еще до того, как нам объяснили. Но приходилось тупить и отвечать ровно по учебнику, будто никогда и не слышал о цифровых автопилотах. «Курсант Громов демонстрирует глубокие знания», — записал Завуч в моей зачетке. «Глубокие. Как Марианская впадина, где похоронены все мои знания из 21 века». Отец, как и говорил, исчез, но на этот раз предупредил не только меня, но и мать. Сказал, что нужно уехать в командировку, но обещал вернуться к Новому году. Так что снова вывести его на разговор по душам у меня не вышло. С Катей мы теперь встречались редко. Я ей сразу рассказал и про письмо из Качи, и про то, что в сентябре уеду в Волгоград поступать. Катя обрадовалась, поздравила и сказала, что будет ждать и писать письма. Ну а я... Катя отличная девушка, умная и красавица, каких поискать еще нужно. Вот только наши пути расходятся потихоньку, и держать ее я не имею права. В летном училище у меня будет еще меньше времени на романтику. К тому же метил я в летчики-испытатели, а с ними всякое могло случиться. Поэтому я решил, что не нужно такое молодой девчонке. Найдет себе парня, создадут семью, заведут детей, и все у нее будет прекрасно, без лишней нервотрепки. Я же вижу, какими глазами ее провожают курсанты, так что в одиночестве она долго не пробудет. В общем, все шло своим чередом, приближался Новый год. Пока в один день не произошло то, что перевернуло все мои планы с ног на голову. Как-то раз прямо во время лекции с шумом распахнулась дверь, и в проеме показался круто в собственной персоной. «Здравствуйте», — поздоровался Павел Алексеевич и обвел аудиторию внимательным взглядом, остановившись на мне, добавил, «Громов за мной». На меня сразу же уставились десятки пар глаз с одним единственным посылом. Влип. Я же остался совершенно невозмутим. Мало ли что понадобилось Крутову. Вдруг очередные показательные выступления на носу или еще какие-то соревновательные мероприятия. К чему лишние размышления, если и так все сейчас расскажут? «Прошу прощения, продолжайте», — сказал Крутов, когда я вышел из аудитории и закрыл за нами дверь. Мы молча шли по коридору, обычно шумному от шагов и пересудов, но сейчас он тонул в тишине. Все были на лекциях. Круто вшёл впереди и вышагивает четко, будто отбивает такт сапогами. Раз, два. Раз, два. Лицо мрачное, спина прямая, в уголках губ застыли глубокие морщинки, что бывают у пилотов после жесткой посадки. Мне стало любопытно, с чего у Павла Алексеевича такой хмурый вид, и я решил спросить об этом. «Товарищ майор, случилось что-то?» Он не замедлил шаг, только бросил через плечо короткое "Кабинет все узнаешь». Пожав плечами, я продолжил шагать вслед за Павлом Алексеевичем. Дверь в его кабинет скрипнула, я шагнул внутрь, и первое, что бросилось в глаза — сизый дымок, стелющийся под потолком. У окна в полоборота стоял серый, в штатском и смотрел в окно. Рядом с ним на подоконнике покоилась шляпа, а его рука с папиросой оперлась о жестяную банку. «Садись!» — буркнул Крутов, обходя меня и плюхаясь в кресло. Серый потушил папиросу и обернулся ко мне. «Здравствуйте! Громов Сергей Васильевич!» Голос низкий, без эмоций. «Я Ершов Александр Арнольдович, капитан Комитета государственной безопасности». Он достал из внутреннего кармана удостоверение с синей обложкой, мельком показал герб. Демонстрация корочки длилась несколько секунд, ровно столько, чтобы понять, шутить не будут. «Собирайтесь, нам требуется проехать в одно место». Круто взгреб со стола папку, недовольно зашуршал бумагами, будто выражая молчаливый протест. Ершов наблюдал за мной, как следователь за подследственным. Взгляд фиксировал малейшие изменения в мимике лица, Каждый вздох. «В чем дело?» — спокойно спросил я, не отрываясь от его холодных глаз. «Скоро узнаете», — сказал Серый, и мне показалось, что уголок его губ дрогнул в намеке на улыбку. «Рекомендую не задерживаться». «Документы при мне», — сказал я, поправляя ремень. Пойдемте. Ершов кивнул, взял шляпу и обернулся к Крутову. «Вы тоже поедете с нами, майор». Павел Алексеевич лишь хрипло крякнул, когда услышал последнюю фразу. «Я же подумал, что события приняли неожиданный оборот».